Глава тринадцатая. Угроза госбезопасности. Ужин показался мне особенно вкусным. До такой степени, что я с легкостью отбросила мысль о том, что приготовить его мог Бобл или кто-то вроде него. Рассказы некромата совсем не мешали мне отдавать должное сочному мясу с кисло-сладким соусом, салату из маринованной спаржи и румяным пирожкам с гусиным паштетом. С немалым удивлением я обнаружила, что Гловер совсем не прочь поболтать особенно если тема кажется ему увлекательной. От собеседника, то есть меня, требовалось лишь внимательно слушать, кивать в нужных местах и задавать наводящие вопросы. Все же я оказалась права в своих предположениях о том, что искажающие заклинания могут приводить к самым разным последствиям. Только вот они не рвут ткань мира, как утверждают Фейри, а становятся одной из причин непредсказуемых мутаций. Возможно, именно это становится почвой для самых странных слухов, когда неведомо откуда появлялись неизвестные прежде виды животных и растений. А в них не было ни капельки иномирного. Лишь неосторожность и бестолковость горе-экспериментаторов. По сути, одним из них был и сам Гловер. Однако жажда исследовать новое привела его не в застенки магического контроля, а на вершину карьеры. Выяснилось, что именно с этой историей, на мою беду, и начался путь Нейтана к должности королевского некроманта. В палате равных есть свой давний фаворит, а для выдвижения кандидатом кандидатам от палаты наследников у Гловера было неподходящее происхождение. Оставался лишь один путь — совершить научный прорыв и правильно жениться. Фанатики фейри, которые борются за природную чистоту, не так уж и не правы, Есть немало мест, где почвы нуждаются в восстановлении и очищении. В том числе от застарелых последствий заклинаний. Увлеченно рассказывал некромант, подкладывая мне в тарелку нарезанный тонкими ломтиками сыр. Тут-то я и вспомнил об уникальной особенности обменных процессов у грибов, их способности накапливать, а временами и поглощать вредные вещества. Но мы же понимаем, что если пустить этот процесс на самотек, то очищение будет происходить целую вечность». «Хорошо, что вы выбрали не деревья», — проживав, улыбнулась я. «У отдельных видов тоже есть такая способность. Тополя, липы и ели неплохо с этим справляются». На всякий случай уточню, что эта история является государственной тайной. Гловер сделал паузу, не обратив внимания на легкую иронию, звучавшую в моем голосе. «В курсе только я, король и архимаг. Ну и вы теперь». Он был так серьезен, что это меня развеселило. Звучит так, будто стоит начать беспокоиться о будущем королевства. Простите. Плохи наши дела, если разглашение истории об оживших грибах чревато угрозой государственной безопасности. Ха, с удовольствием поиронизировал бы на эту тему вместе с вами, если бы не одно «но». Сам не знаю как, но эти грибы не просто ожили. Анима высекла в них искру разума. Фангус не только вивус, но еще и долор. Скорость их эволюции поражает. За два года они организовали колонии, создали свой примитивный язык, а с недавних пор перешли к наскальным рисункам. Так и до письменности дойдут. Меня это восхищает и пугает одновременно. Именно поэтому эксперимент решено было продолжить в условиях полной секретности. Что? Я отвела глаза, сдерживая усмешку. Наверняка со стороны это выглядело довольно нелепо. Можно было подумать, что улыбаюсь куриным крылышком в панировке. «Я говорю что-то смешное?» С вызовом спросил некромант, однако в его голосе слышалась странная застенчивость, которую встречаешь у сильных мужчин, внезапно обнаруживших в себе маленькие слабости, вроде любви к котятам, бабочкам и потребности лепетать ласковые словечки, поливая цветы в оранжерее. «Нет, совсем нет», Мне стало неловко от мысли, что я невольно обидела его. «Обычно некроманты специализируются на том, что связано с миром мертвых, а грибы на ножках — полная противоположность. Но вы говорите о них с такой увлеченностью, и это кажется мне милым». «Еще бы!» Он смущенно кашлянул. «Меня действительно восхищают эти создания, и я горжусь, что в некотором роде стал их творцом. Смотрите!» Нейтон расстегнул камзол и поднял сорочку до груди. На светлой коже, вдоль ребер, спускаясь к крепкому животу, белели четыре длинных шрама, похожие от когтей, и, судя по толщине линий, прорезавших гладкую кожу, противник у некроманта был довольно крупный. Подарочек от сумрачного кота накануне свадьбы. Им две недели. Да ладно! Вперилась глазами в давние на вид раны, стараясь игнорировать полуобнаженное тело. Все же я целитель, пусть и будущий, а он интереснейший медицинский феномен. Боевые ранения поражали не меньше внезапного желания некроманта их продемонстрировать. Аккуратно отмечены выглядели так, будто прошло несколько месяцев, а не недель с того момента, как он их заполучил. Я наклонилась поближе и осторожно коснулась кончиками пальцев одного из шрамов. Можно было бы подумать, что тут поработал хороший целитель, но даже отголоска в знакомых мне чар не чувствовалось. Значит, что-то другое. В нормальном состоянии заживление проходит несколько стадий. На краях раны обычно сохраняется повышенное кровоснабжение, что приводит к образованию плотных рубцов насыщенно-розового цвета. Здесь же ничего подобного и близко не было. Чудо какое-то. Понятия не имею как, но эти существа способны влиять на восстановление не только почв и растительности, но и живых организмов. Согласитесь, впечатляет. То, что говорил некромант, Звучало, конечно, очень интригующе. Но мне научные прорывы представлялись немного иначе. Как минимум в чистоте и лабораторных экспериментах двойным слепым методом. Лес, мох и полуразумное нечто мало вязались с идеальной картинкой. «Вы на себе могли почувствовать их силу», — не унимался Нейтон. Он осторожно обхватил мое запястье, перевернул ладонью вверх и, аккуратно сдвинув рукав, провел большим пальцем по краешку синяка, уже пожелтевшего и едва заметного. «Выходит, я себя переоценила? Эти странные грибы остановили кровотечение и заживили кожу, чтобы моя целительская магия, оказавшись в замкнутом контуре, не утекала, а работала на восстановление внутренних повреждений? По сути, оказали первую помощь, как по учебнику?» и Я тотчас приложила свободную руку к ребрам. От мыслей, каковы были бы реальные последствия, Если бы не целительные способности этих странных существ, комок подкатил горлу, а в боку заныло. Что-то болит? Нет, просто представила, как все могло обернуться. Нехотя отметила я. Ого, кажется, между нами начинает возникать понимание. Улыбнулся некромант. И зачем только вы туда пошли? Он все еще держал мою руку, и я аккуратно освободилась». Если бы вы слушали кого-то кроме себя, то не спрашивали бы, но я готова повторить. Мне нужно в академию, я не могу пропустить завтрашнюю лабораторию по алхимии. Скрывать не буду, я наслышана о вашей любви к учебе. Да, Шарлотта говорила, и не раз. Я пожала плечами, было странно слышать, что сестра обсуждала мои привычки со своим женихом, спрашивается зачем. Но я не предполагал, что... Без книги и дня не проживет, следует понимать буквально. На губах Нейтона играла легкая улыбка. Кто бы подумал, что тяга к знаниям может оказаться смертельной. Интересно, у отдельных представителей рода бывает свой девиз? Смерть или зачет? Вот в чем вопрос. Вы закончили? Мрачно уточнила я, не разделяя его веселье. Все же давно он не бывал в академии и, видимо, забыл, как ловко некоторые магистры могут портить жизнь адептам, а каждое пропущенное занятие превращаться в целый ворох проблем. Простите, он примиряюще поднял ладони вверх. Теперь, когда все благополучно завершилось, эта история с побегом выглядит немного нелепой. Однако меня, в принципе, восхищает тяга к знаниям, поэтому я уважаю ваш выбор и могу помочь все уладить» я почувствовала, как во мне поднимается раздражение. Как он мне поможет, если только вылететь с позором? Вдруг вспомнились его язвительные насмешки и рассказы о том, что портал не работает, и выбираться мне предстоит не меньше недели дилижансами и паромами. Вот даже про почтовый телепорт промолчал. Если бы это не всплыло случайно, я бы даже не имела шанса отправить весточку подругам. Перемена в моем настроении не ускользнула от некроманта, но он, видимо, решил не начинать новую ссору. День выдался трудным. Да и вчера было не лучше, не удержалась я. Вот именно, предлагаю не портить вечер. Нейтон подтянул поближе одну из подарочных корзинок, обильно украшенную цветами, и выудил оттуда пузатенькую бутылку в соломенной оплетке. Я невидящим взглядом следила за игрушечным женихом и невестой, подвешенными к витой ручке. Их рисованные лица отчего-то показались мне отвратительно глупыми, а улыбки — фальшивыми, как и все происходящее. По крайней мере, раз уж Гловер пообещал помочь с Академией, я могу поймать его на слове. Либо... Либо попробовать утром выловить бубла и потребовать отвезти меня к почтовому телепорту. Все не так уж безнадежно. Некромант тем временем протянул мне бокал. «Выпьем же за рассудительность», и умение договариваться. Полушутливо и одновременно серьезно сказал он...